Глава 21. Ну, красотка, финальный штрих. Оля подмигнула отражению в кривоногом трильяже и взяла с полки сюжет с серебряными блестками. Эх, жаль не золотыми. Под ритмой любимой комбинации из распылителя лака вылетела химозная сверкающая субстанция. Ей два счета удалось приструнить непослушную обесцвеченную челку. В этот момент магнитола Сони хрюкнула и заживала пленку. Спутница лучших вечеринок двухкомнатной хрущевки умела подставить. «Проклятая рухлять! Оля со злостью шваркнула по кнопке «Стоп», затем достала кассету и нервно начала крутить ее на карандаше, чтобы перемотать на песню American Boy. Сама магнитола с этой работой давно уже не справлялась. «Олька-пергидролька!» В дверном проеме послышался шепот, а потом нарисовали Сашкины на глазенки изумрудинки. — Скройся, малявка! — буркнула в ответ и продолжила яростно крутить кассету. — Лёль, дай на мороженку! Пожалуйста! — промурлыкал младший брат. Сердце сжалось от боли. Как объяснить семилетке, что страну лихорадят? Родители вкалывают в две смены, а денег порой катастрофически не хватает. Оля закусила губу. Начала рыться в сумочке. Должно же было что-то остаться от оплаченных на прошлой неделе переводов. — Ничего. Монеты, которых не хватит и на вафельный стаканчик. — Ладно, успей еще заработать. Подбодрила себя и достала заветные купюры из заначки на палетку Руби Роуз. — Держи, мелочь! — Оля подмигнула брату и продолжила сборы. В лучшем ресторане города ее уже ждал Адлер. Но быстро ретироваться не удалось. На лестничной площадке перехватила Рита, соседка и приятельница со времен манной каши и горшков. Она обладала потрясающей способностью появляться в неподходящий момент. «О, подруга! Опять при полном параде! И тебе привет!» ты колбаса, Оль! Неужели не боишься?» «Кого?» «Братков! Мишка Адлер может и горой за тебя. Только сегодня он есть, а завтра пуля шальная». «Моя задача переводить, Рит. А махинации с машинами я не касаюсь. Платят-то хоть хорошо?» «Не обижают». «Мне пора, извини!» Не дожидаясь ответа, Оля застучала каблуками по лестнице, торопясь избавиться от навязчивой бдительности соседки. Не хотелось усугублять и без того тревожное состояние из-за ночного кошмара, который преследовал накануне всех важных событий. Главный зал седьмого неба к назначенному времени уже тонул в облаках дыма. Днем здесь можно было спокойно пообедать и вполне прилично пообщаться. Но пятница не обещала приятных посиделок. Случайные не совали в нос в эту обитель криминала. Кому захочется оглядываться весь вечер, думая только о том, как выбраться с ужина живым. Толпа создавала зудящий шум. Братки, которые сидели за столами целыми бандами, разукрашенные девицы, надеявшиеся сорвать куш, и запуганные официанты, проклинавшие жизнь за то, что смена выпала на этот день. Оля выделялась на фоне спортивных костюмов и мини-юбок, чем привлекала излишнее внимание. Начесанные смотрели с недоверием на блондинку со скромной Бабеттой на затылке, подозревая конкурентку. Бабетта. Женственная прическа в ретро-стиле. А золотые цепи, оценивающие, пялились на точеную фигуру под силуэтным черным платьем и строили планы на вечер. Поэтому, как только Лихачева переступила порог зала, к ней подлетел Адлер, давая понять окружающим, что роскошный трофей принадлежит ему. «Привет! Спасибо, что пришла!» Миша взял Лёльку за руку и провел к столу. «Голодная? Сейчас меню быстро организуем. И шампанское. Хочешь? Выбирай все, что нравится». Оля могла не отвечать на вопросы. Вчерашний герой-любовник продолжал обхаживать девушку. Во время таких встреч в ресторане Миша всегда щедро угощал и шутил. Никогда не переходил грани приличия и зорко следил за обстановкой. Расслабиться в душной компании мог кто угодно, только не он. Однако в этот раз его выдавала чрезмерная суетливость. Что-то случилось? Все в порядке? Успела шепнуть Оля, пока шли к столу в дальнем углу огромного помещения. Вместо ответа он лишь кивнул головой. Легкая улыбка на несколько мгновений сделала сосредоточенное и даже суровое лицо добрее. Сизой, это Оля. Она занимается переводом бумаг. Сидящий в центре стола тощий обернулся. А! сверкнули золотяшки зубов. — Ну, здорово, киска! Нечто неопределенного возраста бодловато улыбнулась, поднялось из-за стола и двинулась навстречу вновь пришедшим. — Завязывай бакланить, слышь! — рявкнул Адлер и выставил вперед руку, отодвигая Олю назад. — Че, ты накрыли? Она тебе не киска. Хотел посмотреть на переводчика? Получи. А еще раз ляпни что? Со мной будешь базарить, усек. — Адлер, не кипятись. Вопрос закрыт. Сизы медленно поднял руки вверх в примирительном жесте, оголив костлявые запястья с толстенными золотыми браслетами. «Не надо кипишить!» «Кощей!» — мелькнуло у Оли. Сизый не просто не вызывал доверия, но провоцировал отторжение на ментальном уровне. Находиться рядом было противно, и, как подсказывал сжавшийся в спазме желудок, опасно. Хотелось бежать без оглядки и смыть из памяти мерзкий череп, обтянутый кожей. В этот раз... Лихачёвой предстояло стать той самой случайной залетной, которая весь ужин вынуждена настороженно озираться. В суть разговора братков за столом она не вникала. но вопросы отвечала кратко, не вдаваясь в лишние подробности. Не без труда заставляла себя сесть, чтобы лишний раз не поднимать глаза. «Нафиг этот ресторан вместе с Сизом? Я быстро до дамской комнаты, а потом домой, ладно?» Умоляюще обратилась к Адлеру. «Будь аккуратна». Одними губами прошептал в ответ. Оля направилась к уборной, продираясь сквозь заполненные пестрой публикой столы. Гости ресторана гоготали, смеялись, решали вопросы или просто громко и не в подвывали музыкальным хитам. Тот уже перешел в режим автопилота и мирно подпирал стены или разглаживал синий морды белую скатерть на столе. «А завтра я одна останусь без тебя». Автор текста Андрей Боголюбов, автор музыки Андрей Боголюбов, Николай Тагрин. Страдалицу Буланову нагло перебили на полуслове. Свет дерзко ослепил беседующих за столами. В пелену сигаретного дыма ворвался крик. «Шухер! Облава!» Адлер в одно мгновение подлетел к Оле. «Безмолвная просьба!» «Вручай!» В руке потертый глок. Ужас обесточил тело и поставил момент на паузу. Размышлять времени не осталось. «Всем на пол! Руки за голову!» Волна пронзительного крика известила о начале маски-шоу. «Если обыщут, пропаду!» Одна мысль на двоих. «Решится!» Нервный импульс, ловкие движения пальцев. Глок раскрылся в темноте кожаного бочонка. По иронии судьбы, Лихачева купила этот писк сумочной моды на первый гонорар за перевод. Один за другим ряженная по последней поставке барахолки толпа занимала лежачие места на холодном мраморном полу. Кто-то кричал в пьяном бреду, визжал или попросту костерил всех приглашенных и нежданных крепким русским словцом. Оля присела на первый попавшийся стул и замерла в ожидании. Когда в ее сторону метнулся сотрудник группы захвата, мирно подняла трясущиеся руки и начала сползать под стол. «Ребята, меня тоже будете обыскивать?» «Или можно идти?» Лёля отчаянно захлопала ресницами, глядя на ОМОНовца. Тот, оценивающе, посмотрел на неё, быстро сравнил с лежащей на полу шушерой и, очевидно, пришёл к выводу, что объект опасности не представляет. «Свободно!» Оля живо нырнула к выходу. «Вот это везение! Только бы прискочить!» Казалось, сердце выстукивало мысль азбукой Морзе. Яркий свет в длинном коридоре не давал открыть глаза — Сощурившись, Оля двигалась в направлении тяжелых входных дверей. Стук каблуков заглушал нервную барабанную дробь в груди. Максимально сосредоточившись на естественной походке, начала спускаться по парадной лестнице. Секунды тянулись. До двери пара шагов. Лёля изо всех сил толкнула массивную деревянную и вывалилась прямо в руки стража порядка. — Куда это вы так торопитесь? В недоумении выпалил юный милиционер, возвращая Лихачеву в вертикальное положение. «Сюда! С той вечеринки меня отпустили!» Дрожь в голосе, Оля пыталась скрыть за непринужденной улыбкой и ненавязчивой жестикуляцией. «Ну, ясно! А в сумочке что?» Все, что надо и не надо. Показать?» Ход во банк оставался единственным шансом на спасение. «Да, откройте, пожалуйста!» Как бесславно закончился день! Чувствовала ведь, не надо приходить. Ох и дура! Лёля мысленно ругала себя за лихачество, Адлера за то, что втянула её в приключение, а заодно и Ритку, которая так не кстати раздавала свои предостерегающие напутствия. — Вот, смотрите! Аккуратно расстегнула замок бочонка, и на суд милиционера предстала ярко-синяя упаковка Тампакс. Еще никогда Оля так не радовалась критическим дням. Средство личной гигиены подпирала объемная косметичка. Доступ к недрам сумочки был надежно защищен. «Хватит! Вы свободны!» «Ага, спасибо!» Олька отчаянно рванула прочь от ресторана, еще не представляя, какое продолжение будет у пятничного приключения. «Такси не поймать!» «Попутка рискованна! Пешком тоже так себе перспективка!» «Но вариантов нет!» Лихорадочно соображая, Оля двигалась вперед, Неважно, куда. Главное, подальше от проблем. Дорога предстояла дальняя, неприятная. Богом забытому городку явно не хватало финансирования. Хотя бы на уличные фонари и асфальт. Центр утопал в зарослях волчьягодника. Кому только пришло в голову посадить ядовитые кустарники, да еще в таких количествах. Ольку смертоносные плоды не тревожили. Гораздо большую угрозу представляли объемные, усыпанные листвой ветки. За ними мог спрятаться даже БТР, Что уж говорить о каком-нибудь психиманьяке. Ритм каблуков был сбивчивым. Выбоины на асфальте не способствовали ровной походке. Цок, цок, цок. Шаг, шаг, шаг. Дрожь. Как ни кстати вспомнился ночной кошмар. Цок, цок. Шаг, шаг. Оля ускорилась. Под правой лопаткой пульсировала и болела. «Не думай, не оборачивайся». «Просто иди», как мантру повторяла себе по слогам в такт движением. Но ощущение, что следом кто-то движется, заполняло каждую клетку. Шаги спокойные, тяжелые. Любопытство пересилило страх. На ходу расстегнула сумочку, запустила руку и нащупала пистолет. Цок, цок, цок. Эхо от металлических набоек, избивавших подобие асфальта, стихло. Оля резко остановилась. Обернулась. Темная фигура медленно шаркала ногами по другую сторону бульвара. «Бомж?» «Блин, дед! Чуть богу душу не отдала!» Крикнула в сердцах и тут же спохватилась. «Ой, громко получилось!» Ночной прохожий продолжал двигаться, не реагируя на испуганную блондинку. Только уныло бурчало что-то под нос. Компания для беседы ему была совсем ни к чему. «Не бандит, и на том спасибо!» Пустынный бульвар упирался в полузаброшенный парк. Небольшой, но плотно засаженный деревьями и кустами. Ни одной маломальски ухоженной клумбы, только густой ковер лебеды. Ни одного фонаря, только в осколках бутылок отражалась луна. «Придумали же парк Победы на бывшем кладбище разбить!» Лёля пробирала. «Лучше в обход!» Шорох. Шир... «Крыса? Кошка? Что это?» паника. Оля даже не заметила, что рванула со всех ног. Как на зло ни одной машины. «Вымерли все, что ли? Добраться бы до фонаря!» Как в детстве, когда бегала ранним утром до школы от одного тусклого источника света до другого, будто ловила желтые лучи искусственного солнца. Жаль, впрок удалось сохранить только страх перед темными бездушными улицами. Фокусы с огнями под силу лишь Копперфильду. До дома оставался последний мигающий светофор, когда Лёлю оглушили визг тормозов и группа Кармен, которая отчаянно прощалась с Лондоном. «Эй, красотка!» Из окна шестерки вывалились перекошенные морды и амбре многодневного загула. «Прогуляемся!» Из машины выскочил бугай и двинулся на Лёлю. Дружбан пьяного амбала улюлюкал, сидя за рулем. «Не бойся, мы будем нежными!» Времени на размышления не оставалось. Далеко не убежать. Кричать бесполезно. Посреди ночи никто не рискнет спасать девчонку от двух головорезов. Доли секунды, и отчаявшаяся Олька уже заняла фронтальную стойку, сжимая руками глокадлера. Шансы нулевые, что не попаду. Но урока ГТО была примерной ученицей. Одно движение в мою сторону, и пуля тебе третий глаз на переносица откроет. — Слышь ты, мочалка, тормози! — громила дерзил, но приблизиться к люли не смел. Мне терять нечего. Пушка не моя. Пристрелю обоих, и дело с концом. Кто подумает на смазливую блондиночку? — Да кишка у тебя танка! Продолжал выпендриваться тот, что за рулем. — Погнали отсюда, Руфыч! — Давай, Руфыч, дуй в тачку. Я даже не знаю, заряжен ли пистолет. — Ты это! Давай без глупости, пергидрольная! Никто тебя не тронет! Лёлька махнула пистолетом в сторону машины, указывая верзили направления. Лязгнуло сцепление... Из выхлопной трубы вырвались клубы возмущения без бесцеремонным обращением. Шестерка сорвалась с места и скрылась под оглушительный рев. «Дура ненормальная!» Леля продолжала стоять, как вкопанная. Чувствовала, добром вечер не кончится. Но чтобы так? Весь спектр развлечений за один день. Просто сектор приз на барабане. Все еще тяжело дыша и, испуганно оглядываясь, спрятала глок в сумочке, сняла туфли и побежала к дому. Адреналин заставлял двигаться, не сбавляя скорости. Лишь добравшись до дверей квартиры, поняла, что силы на исходе, дыхание сбито, а сердце переехало в область желудка. Оля прислонилась спиной к холодной стене подъезда и стала жадно наполнять легкие воздухом. Плевать, что воняло мочой и сивухой. Плевать, что панели исписаны краской. Она жива. В квартиру пробралась бесшумной тенью. Скинула вещи в стирку и уже хотела нырнуть под одеяло, чтобы забыться глубоким сном. Как на пороге комнаты возникла мама. — Совести у тебя нет! Где только носит по ночам? Я не сплю, переживаю, а ты все нагуляться не можешь! Зловещим шепотом она извергала недовольство поведением дочери и воспитывала, воспитывала, воспитывала. — Бестыжая! Одни гульки на уме! Лучше бы к сессии готовилась! Спорить не было ни сил, ни смысла. Оля молча внимала норовоучением, молясь, чтобы мама скорее угомонилась, и они обе отправились спать. Проснуться бы завтра и понять, что все произошедшее оказалось просто ночным кошмаром, что богатый опыт она получила даром, а не ценой риска собственной жизнью. Но в этом сценарии был иной поворот.